Анализируя огромные массу русских источников по аграрному вопросу, богатые материалы о бурно развивающемся капитализме в Соединенных Штатах Америки, читая множество специальных работ о денежном рынке и банках. Предметом его систематических занятий были также агрохимия, геология, физиология, физика и в особенности математика. Много времени он отдает изучение истории всех стран и народов. После прекращения деятельности первого интернационала, выполнившего свою великую роль, основоположники марксизма первоочередной исторической задачей считали создание массовых социалистических рабочих партий в отдельных странах. В борьбе за формирование и укрепление первых пролетарских партий в Европе и Америке главной опорой Маркса и Энгельса стали деятели Союза коммунистов и первого интернационала. Находясь в центре борьбы международного пролетариата, Маркс и Энгельс постоянно обобщали и пропагандировали опыт этой борьбы, извлекали конкретные уроки из всех выдающихся движений, выделяя все наиболее существенное и актуальное. Они помогали рабочим социалистам каждой страны правильно определить линию своего поведения, вести самостоятельную, отвечающую классовым интересам пролетариата, политику, учитывая конкретные особенности национального развития. Ведя упорную борьбу за создание социалистических партий в различных странах, Маркс и Энгельс уделяли особое внимание германскому рабочему движению, которое после франко-прусской войны и поражения Парижской коммуны стало ведущим в Европе. Объединение страны, пятимиллиардные контрибуции, полученные с Франции, присоединение богатых железом и углем районов, создали благоприятные условия для быстрого экономического развития Германии. К концу 70-х годов она стала высокоразвитым индустриальным государством, однако заработок немецких рабочих был значительно ниже, чем в других передовых государствах. Внутренние противоречия вызвали обострение классовой борьбы. В 1873 году объявили забастовку ткачи Кельна, машиностроители Хемница, печатники Лейпцига, Кровавое столкновение рабочих с полицией и жандармерией произошло во Франкфурте. Возросшее влияние социал-демократов сказалось во время выборов в Рейхстаг в 1874 году, когда эйзенахцы и лассальянцы получили, выступая как независимые партии пролетариата, более 300 тысяч голосов. Однако эйзенахцы примыкали к интернационалу, а лассальянцам для объединения с ними надлежало... По мнению Маркса и Энгельса, отказаться от своих сектантских лозунгов и от государственной помощи. Но Бебель и особенно Липкнихт при выработке общей программы новой Объединенной Партии не только не потребовали этого, а сами согласились на недопустимые уступки Лассальянцам. Эйзенахцы отступили. В программе Объединенной Партии не были отражены важнейшие положения марксизма, неизбежность пролетарской революции диктатура пролетариата, интернациональные обязанности немецких рабочих. Зато было много ласальянских положений. Ознакомившись с этим документом, Карл Маркс написал в 1875 году замечание к программе Германской рабочей партии, получившее впоследствии название «Критика Готской программы». В этом небольшом по объему, но весьма важном произведении Маркс формулирует новое положение теории научного коммунизма о социалистической революции, власти рабочего класса, о переходном периоде от капитализма к коммунизму, двух фазах коммунистического общества, о производстве и распределении общественного продукта при социализме и основных чертах полного коммунизма, о пролетарском интернационализме и партии рабочего класса. В этом классическом произведении получило дальнейшее развитие по сравнению с манифестом коммунистической партии 18-м брюмера Луи Бонапарта «Гражданской войной во Франции. Учение марксизма о государстве, о диктатуре пролетариата». Подводя итог своему учению о государстве, основанному на опыте всех революций, на опыте всей борьбы пролетариата, Маркс высказывает гениальную мысль о том, что исторически неизбежна особая стадия перехода от капитализма к коммунизму с соответствующей формой государства.